Глава 75. Я молчала, потому что впервые за всё это время не было слов. Была только боль и странное предательское тепло, там, где его сердце билось в такт моему. Я не сказала «прощаю», но я не вырвалась. Он тоже молчал, словно всё понял, что у меня кончились слова, что во мне сейчас почти не осталось боли, поэтому он просто обнял моё дрожащее тело и положил мою голову себе на плечо. А теперь послышался шёпот «Прости меня» за то, что я ничего не смог сделать, за то, что ничем не мог помочь, за то, что побоялся лишний раз днём взять тебя за руку, потому что это причиняло мне боль. Я боялся, что разревусь, как мальчишка, что я не выдержу этой боли, а ночью... Ночью я мог плакать. Темнота скрывает слёзы, и их никто не видит. «Ненавижу!» — полушёпотом вырвалось у меня, и его чешуя вспыхнула алым, как раскалённое железо. Он не отстранился. Наоборот, прижал меня к себе сильнее, будто хотел, чтобы я почувствовала, как его кожа горит от моих слов. Но потом... Потом я замолчала, просто смотрела в его глаза... И чешуя на его шее стала мягкой, почти тёплой, почти человеческой. Он задрожал не от желания, от страха, потому что впервые за всю свою жизнь позволил кому-то увидеть себя настоящим. Он отнёс меня на кровать, накрыл одеялом, своей рукой. Я прикрыла глаза, словно пытаясь осознать это сплетение нитей. Словно это был клятвенный ритуал, который мы не просили, но совершили. И теперь мы оба пленники. Он — пленник моей боли. Я — пленница его одержимости. Навсегда. Он спал, дышал ровно, как зверь, нашедший убежище. Я осторожно выскользнула из-под его руки. На простыне остались следы. Ни крови, ни страсти. Слёз. Моих. Его. Невидимых, но настоящих. Я достала из коробки платье, заколола волосы и тихо открыла дверь ключом. Я знала, карета всё ещё ждёт. И я боялась опоздать. «Мадам!» — послышался голос Джордана. «Вы!» Он смотрел на меня, а потом на открытую дверь, в которую задувал снег. «Вы хоть шубу наденьте!» — сдался дворецкий, обрушивая на мои плечи шубу. «И я прошу вас, будьте осторожны. Я понимаю, что не будь вы собой, вы бы никогда не стали спасать старенького дворецкого». «И понимаю, что вам тяжело отказать, особенно когда речь идёт о ребёнке. Но прошу вас, будьте осторожны». Я смотрела в его глаза. «Ты прав», — прошептала я. Я вышла на улицу, кутаясь в шубу. Дворецкий выглянул и перед тем, как закрыть дверь, посмотрел на карету. Я же спешила по снегу к ней. «Я тут, можем ехать», — прошептала я, видя, как открывается дверь. Лицо мужчины оживилось. «Трогай!» — закричал он кучеру.